Ёжик и море Жил-был в лесу ёжик-иголка. Был у него дом с печкой, лампочка в дому из гриба-лисички и п о л н а е кладовая припасов. Но всё ёжику чего-то хотелось. — Неспокойно мне, — говорил он Васильку. — Вот здесь мутит, — показывал на грудь. — К море хочется. Василёк никогда не видел м о р я и поэтому говорил, — Зря ты печалишься, ё ж Посмотри, какой я красивый, взгляни, как высоки сосны, послушай, как птицы поют. И все тебя здесь, в лесу, знают и любят. Но ежик с каждым днем печалился все больше. — Хочется мне к мурю, — жаловал сон я муравью. — А какой она? — спрашивал муравей. — б о л ь ш о е Но я его никогда не видел. И вот как-то ранним утром, когда в небе еще плавали молочные звезды, ежик вышел из своего домика и пошел. к морю в лапе у него была палка а за плечом котомка с едой сначала он шел лесом и птицы пели над ним и трава м о к р а я от росы журшала под ногами потом лес кончился и путь ежику преградила река эй крикнул ежик и по всей реке понеслось эй эй, эй ты чего кричишь спросила подлетев утка — Переправиться надо, — сказал ежик. И утка подставила ему свою спину и перевезла на другой берег. — Спасибо, утка, — сказал ежик и зашагал дальше. Теперь он шел по огромному лугу. Трещали кузнеечки, звенели стеклянными крылышками стрекозы и где-то высоко в небе р а с п е в а л жаворонок. Долго ли шел ежик, коротко ли, но вышел к морю. — Здравствуй, море, — сказал ежик. — с т р а с т ё ж и сказала море, и накатилась волна. Ударила она в берег. Зашуршала по камушкам, отступая. И ёжик тоже сделал шаг вперёд и сказал — И отбежав немного — Я на тебя похож, да? — Очень, — сказала море, и снова ударила волной в берег. Целый день ёжик играл с морем. То подбегал к самой воде, то отбегал прочь. Засыпая на песке под скалой, он поеживался. И ему казалось, что он тоже маленькое море на четырех лапах. — Бормотал он себе под нос. — И подымал и опускал иголки.